Скорее моя машина стояла поблизости от нужного дома на таком месте, с которого хорошо был виден подъезд к квартире номер 40. С помощью своего походного гримёрного набора я изменила внешность в той мере, чтобы Гена не мог узнать меня при встрече. На этот раз я превратилась в студентку старшекурсницу с широко распахнутыми глазами и волосами, собранными в пышный хвостик на затылке. Медленно потекло время ожидания. Если Генна отличался пунктуальностью, то ждать мне оставалось приблизительно минут 40. Я ещё точно не решила, как буду действовать дальше. Здесь я полностью полагалась на свою интуицию и способность к импровизации. И ясно пока было только одно: Генна как-то связан с Жорой и почти наверняка замешан в неприятностях из изумрудного сада. Последнему не было точных доказательств, но, как говорится, дыма без огня не бывает. Конечно, было бы очень неплохо узнать про этого Генну побольше, особенно о его взаимоотношениях с Жорой, но приходилось довольствоваться тем, что стало известно из разговора со сторожем автостоянки. «Стоп!» — яркая вспышка и мелькнула мысль в моей голове. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Покажи свой дом, и я скажу, кто ты есть». Я опять посмотрела на часы. До Гениного прихода оставалось как минимум полчаса. Взглянуть на его жилище было бы очень неплохо. Во всяком случае, разговаривать с ним потом будет значительно проще. При мысли об опасностях... ожидавших меня при несанкционированном проникновении в чужую квартиру, сердце забилось сильнее в радостном возбуждении. Порция адреналина, выброшенная в кровь, остро защекотала нервы. Я вышла из машины и спеша направилась к подъезду. Около двери лениво лежала серо-рыжая дворняга с перемазанным зелёнкой боком, что придавало ей необычайно колоритную пигментацию. При моём приближении дворняга медленно повернула морду в мою сторону и вяло Так, на всякий случай, вельнула хвостом. Я кивнула ей как старой знакомой, прошла в подъезд и остановилась перед дверью лифта. Сороквая квартира находилась на четвёртом этаже. После не продолжительного подъёма я оказалась на лестничной площадке с четырьмя квартирами. Они были попарно отделены от свободного пространства дополнительными дверями. Я нажала на кнопку звонка под цифрой 40. В ответ где-то в глубине раздалось неприятное дребезжание. Я подождала несколько секунд. И она давила кнопку ещё раз. Никакой ответной реакции не последовало. Для надёжности я позвонила и в соседнюю квартиру тоже. Результат был тот же. Тогда я оглянулась на дверь сзади, от гаража вовшую две другие квартиры, внимательно посмотрела в чёрное дно глазка и определила, что в него никто за мной не подглядывает. Потом я быстро достала из сумочки шпильку, вставила её в замочную скважину и открыла дверь. В щели между дверью и косяком соседней квартиры торчала бумага. Я аккуратно вынула её, развернула и прочитала. Кто-то, судя по почерку, женщина, сообщала некоему Лёше, что будет не раньше 7, и так, со стороны соседей, по беспокоить меня никто не должен. Я вложила записку обратно на старое место и занялась двумя импортными замками гениной квартиры. Они были посложнее замка на предыдущей двери, но не могли представлять для выпускницы Ворошиловки особой сложности. К тому же, как показывала практика, благодаря качеству изготовления Открывать зарубежные замки оказывалось проще, чем отечественные. С последними всегда оставался риск наткнуться на производственный брак, когда что-нибудь просто заест. Щелкнул первый замок. Еще несколько секунд, и я справилась и со вторым. Я повернула ручку, и дверь медленно отворилась. Прежде чем войти внутрь, я внимательно осмотрела косяки. Следов сигнализации не было. Я перешагнула через порог и прикрыла за собой дверь. Квартира, где я оказалась, была стандартным однокомнатным жильём, но первое, что бросалось в глаза это её чудовищная захламлённость и пошлость отделки, из-за чего она больше всего была похожа на шкатулку с дешёвой бижутерией. Я заглянула в комнату и на кухню. Обстановка красноречиво свидетельствовала о том, что гена жил здесь один и не очень-то утруждал себя уборкой. Но судя по наличию видео, аудио и другой бытовой техники, а также по количеству пустых бутылок из-под дорогого спиртного, средств он особенно стеснён не был я подошла к журнальному столику в углу комнаты на котором стоял телефон на нижней полке была навалена груда журналов с глянцевыми обложками по соседству с ними лежала более аккуратная стопка блокнотов ежедневников и записных книжек это было самое ценное что можно получить при обысках и досмотрах я переложила всю стопку на крышку стола и принялась быстро перелистывать их выискивая упоминания Жоры Алика или других знакомых имён и вскоре Мои поиски начались с успехом. В записной книжке "Алфавит" я обнаружила телефон Жоры и не совсем разборчивую пометку о клубе "Чёрный лотос". В другом блокноте, напоминавшем по записям хозяйственную книгу, также значились имена Жоры и Потапа. Напротив них стояли какие-то закодированные знаки, а строчка Жоры заканчивалась записью сегодняшней даты. Имя Алика нигде не упоминалось. Неожиданно зазвонил телефон. После нескольких звонков аппарат щёлкнул и заработал автоответчик. Я подождала, пока кассета остановится, а затем перемотала и включила её на воспроизведение. Значит, слушай сюда, Гидос. Заговорила с динамика неприятный голос, растягивая слова: "Есть парни, которые могут взяться почистить твоего богатенького буратина, но 50% это ты загнул. Это борза. Ты ничего не делаешь и не рискуешь. Наше слово 30 тебе, и всё. Если устраивает, сбрось координаты мне на пейджер. Нет? «Значит, свободен. Пока». Автоответчик смог. И так получалось, что Гена занимался наймом различного уголовного элемента для грабежа или вышибания денег. А также он был каким-то образом связан с Жорой. Однако в хорошенькую компанию угодил профессиональный дизайнер Алик в поиске финансового партнера. Но времени до возвращения хозяина квартиры оставалось совсем немного, о чем красноречиво свидетельствовали мигающие зеленые цифры электронных часов на корпусе телефона. Я на всякий случай прокрутила кассету автоответчика полностью и, не обнаружив на ней больше никаких записей, вернула пленку на место. Затем я быстро, в прежнем порядке, разложила блокноты, и тишина квартиры неожиданно взорвалась в дребезжащей трелью звонка. Более противного и неприятного звука в этот момент для меня существовать просто не могло. Трель повторилась снова. А затем ещё, и ещё раз. Значит, это не гена. Мелькнула у меня спасительная мысль. Я тихонько подошла к выходу, приложила ухо к щели между дверью и косяком и попыталась услышать, что творилось за двумя дверями. Но явившийся человек уходить явно не собирался. Вместо удаляющихся шагов мне удалось разобрать щеркни зажигалки и звук шумного выдоха. Кто-то решил подождать на лестничной площадке и скоротать время с сигаретой. Я посмотрела на часы. Времени оставалось чуть меньше 5 минут. Если бы не этот неожиданный посетитель, я бы уже удачно и без лишнего шума покинула квартиру. Большая стрелка часов с неумолимой неизбежностью отсчитывала минуты. Человек уходить не собирался. Со стороны двора через кухню на окно донёсся звук подъезжающего автомобиля. Не хватало только, чтобы ещё и хозяин вернулся. Подумала я и принялась лихорадочно искать выход из сложившейся малоприятной ситуации. Но времени, как оказалось, у меня уже не было. Снаружи донесся звук раскрываемых дверей лифта, а за ними радостные возгласы. «Гена!» — раздался недовольный женский голос. «Где тебя носят? Я уже полчаса жду». «Привет, Галка! Ну ведь дождалась же!» — ответил ей Гена. Послышался звук вставляемого в замок ключа. Я рысью метнулась в комнату и, не найдя ничего лучшего, моментально юркнула под широкую софу. Там было пыльно и тесно, Словно меня упаковали в старый дорожный чемодан, но другого выхода не оставалось. Хозяин квартиры со своей посетительницей прошли в комнату. Ты обещал сводить меня куда-нибудь, обиженно начала Галка. Но я сегодня буду занят, отвечал Гена. Ты обещал. Мы обязательно сегодня. Ты же обещал. Ну своди меня куда-нибудь, в ресторан. Хорошо, после небольшой паузы сдался Гена. Только немного попозже. Он встал и подошёл к девушке. Перестань. Ну хватит. Подожди, какой ты нетерпеливый. Ты испортишь мне макияж. Тон поведя мусы сопротивляющейся Гале менялся от недовольно обиженного к обречённо сдающемуся. До меня донеслось хихиканье и вперемешку с поцелуями. Видимо, макияж всё-таки был испорчен. Через несколько секунд сдавленных смешков и приглушённой возни меня не сильно, но ощутительно придавило сверху пружинами сафы. Вскоре пружины принялись энергично колотиться, и с меня акх вскоре подобавились новые знакомые звуки. Я уже начала вполне серьёзно опасаться, что по причине такого темперамента могу быть обнаружена. К счастью, вскоре колебания сопы стали плавно ослабевать. Судя по всему, на верху вместо жаркого пламя вспыхнувшей страсти оставался лишь слабо тлеющий костёр. Я, обречённый с те пассажира, вынужденного убивать время в ожидании поезда из-за его опоздания, продолжала пылиться на полу под софой. «Куда мы пойдем?» Через какое-то время раздался голос девушки. «У меня встреча в десять в Неаполе. Хочешь, пойдем со мной?» «Не хочу в этот мерзкий бар», закаприсничала девушка. «Было уже сто раз, и вообще я хочу сейчас. Ты обещал, своди меня в старую крепость». «Ну ладно», — миролюбиво сдался Гена. «Но в десять мне все равно надо быть в Неаполе». «Хорошо, но только без меня». Гена встал и прослушал сообщение на автоответчике, пока его девушка реставрировала макияж. Владимир, когда он ле потёр ладони, поднял трубку, набрал номер и произнёс: "Сообщение для абонента номер 44357. 30% согласен. Рейс Верь Тарасов. Прибытие сегодня в 19:45. Алысина, Дымчатый прямоугольные очки". Он положил трубку и откинулся в кресле. Затем, после небольшой паузы, снова взял телефон и набрал какой-то номер. "Здорово. Узнал? Молодец. Значит, давай сегодня. Да мне какая разница? Можешь в 10:00?" «Да, сегодня можете оттянуться от души. Не бойся. Рассчитаемся. Ну, пока». «Гена!» — раздался требовательный голос девушки. Через десять минут дверь за ними захлопнулась, и я услышала поворот ключа. Я выждала еще пару минут, а затем выбралась из-под Софы. Мне не однажды приходилось бывать в различных острых ситуациях, и у меня даже выработалась определенная устойчивость к ним, но тем не менее... Когда за Геной в дверях повернулся ключ, я почувствовала себя, как приговорённый к смертной казни, которому неожиданно в последний момент объявили о помиловании. Я отряхнулась от пыли и быстро покинула квартиру. При выходе из подъезда дворняжка с крашеным зелёнкой боком так же лениво, не поднимаясь земли носа, вильнула хвостом. Жоринопель почему-то одиноко стоял в пяти метрах от подъезда. Внутри него никого не было. Наверное, они и решили взять такси или частника, раз отправились в ресторан. «Не пепсикол уже они собираются там пить», – рассудила я. «Моя смена в изумрудном саду начиналась в семь. В запасе оставалось еще два часа. И так мне будет, что сообщить Алику сегодня. Пусть сам разбирается со своим компаньоном. Я и так сделала значительно больше, чем предусматривал наш первоначальный договор. Ровно в семь я сидела за своим угловым столиком в ресторане. Алика еще не было». Он появился минут через 15 в дверном проёме служебного входа. Негромко окликнул меня и вопросительно посмотрел в глаза. В зале была только одна пара. Я поднялась и прошла с ним в его кабинет. "Ну как, Женя, есть какие-нибудь новости?" спросила я, как только дверь его кабинета закрылась за нами. "И есть, правда. Нет никаких прямых доказательств, но, по-моему, вам стоит поговорить с Жорой серьёзно. Он каким-то образом связан с неким Геной который вчера и сегодня разъезжал на его машине по доверенности. И этот гена, судя по всему, занимается либо вымогательством, либо выбиванием долгов, или и тем, и другим одновременно. К примеру, сегодня он договорился за 30% премиальных почестить какого-то богатого буратино из Перми. А, возможно, что Жоры? Откуда? Неожиданно резким голосом прервал меня Олег. Я же сказала, из Перми прибытие в 19:45, а что? Пермь, пробормотал Олег. «Жора должен прилететь из Перми сегодня». «Ты думаешь, что это он и есть, этот богатенький Буратино?» Спросила я, а сама вспомнила скупое описание, продиктованное Геной на пейджер. «Лысина, прямоугольные, дымчатые очки». Затем посмотрела на слегка поглядневшее лицо Алика и спросила. «Если Жора сегодня лишится денег, это будет очень плохо для тебя?» Алик молча и как-то обреченно кивнул. Мы оба почти одновременно посмотрели на настенные часы. Стрелки показывали в 7.30. Затем мы также одновременно посмотрели друг на друга. «Едем?» – вопросительно и несколько робко спросил Алик. «Едем?» – решительно сказала я. Дорога до аэропорта слилась для нас в сплошной виск тормозов, нервное маневрирование на скользкой дороге и более чем выразительные жесты водителя, обгоняемых нами машин. Но мой Volkswagen держался молодцом и сорокаминутную дистанцию преодолел за неполных 20 минут. Я резко затормозила, и мы как ошпаренные помчались в здание аэропорта. По законы всемирной подлости, рейс из Перми не только не опоздал, но и, судя по цифрам на электронном табло, прибыл на 10 минут раньше. И того мы проигрывали 20 минут. По времени вполне достаточно, чтобы покинуть самолёт, выйти из здания аэровокзала и быть ограбленным где-нибудь в ближайших окрестностях. Посмотри вовнутрь, бросила я Алику и выбежала наружу. От выхода по направлению к стоянке такси вилась широкая заасфальтированная дорожка. С одной стороны от неё располагалась ложбинка с небольшой тёмной рощицей, идеальное местом для грабежа и прочих противозаконных выходок. Если же жури не увезли на машине и уже не выкинули где-нибудь по дороге, то он находился здесь. Не разбирая дороги, рискуя переломать ноги или повредить глаза ветвями, я кинулась в рощу. Внезапно из темноты передо мной возник ствол обломанного на высоте человеческого роста дерева. Я вильнула в сторону, оно в последний момент дерево также отшатнулось от меня, но я бежала слишком быстро и поэтому не успела отклониться на достаточную дистанцию. Мой правый локоть что-то задел и потащила за собой. Однако треска сломанной ветки не последовало. Вдруг дерево совершенно отчетливо и злобно вытянулось. Я быстро оглянулась через плечо. Мои глаза уже привыкли к темноте, и через секунду ствол превратился в силуэт человеческой фигуры. В руке у нее была небольшая спортивная сумка. До столкновения сумка, видимо, висела на плече человека, но сейчас слетела и болталась у него на локте. Человек снова вырукался, на этот раз значительно крепче и громче. А в нескольких метрах от меня раздался хруст, сломанный под чьей-то ногой ветки. Я быстро оглянулась туда и сделала шаг в сторону. Необходимо было что-то срочно предпринять. Эти люди могли быть грабителями Журы, но могли оказаться и вполне невинными людьми. но долго раздумывать мне не пришлось. Один из них быстро вырос передо мной. «А ну, пошла отсюда!» Злобно зашипел он. Ответить я не успела, так как одна его рука метнулась ко мне, чтобы схватить за волосы, а другая сжалась в кулак. Но ни схватить, ни ударить меня он не успел. Вместо этого он пронзительно вскрикнул, перевернулся в воздухе и грохнулся на землю. Мелкие кустики жалобно затрещали, сминаемые его упавшим телом. Он покатился по земле, нелепо размахивая руками. Но ствол дерева, неожиданно оказавшийся на пути, остановил его дальнейшее бесславное движение. Второй человек резко закинул ремень сумки на плечо, а её саму за спину и грозно двинулся на меня. У него была походка профессионального убийцы, бесшумная, с точно выверенным шагом. Я невольно отступила. Человек всё так же плавно, но уже быстрее шагнул ко мне. "Стой", сквозь зубы со скрытой угрозой в голосе сказал он. кожей затылка я почувствовала сзади дерево я испугавшись вскрикнула но вместо того чтобы броситься на утёк я резко схватила человека за одежду и сильно рванула на себя моё тело давно отработанным движением отклонилось влево и слегка развернулось правая нога встала на пути противника и в следующем мгновении он с силой влетел в дерево за моей спиной несмотря на его внушительный вид дерево оказалось всё же прочнее оно только слегка вздрогнуло А человек сначала попытался, словно горячо любимую женщину обнять ствол, но села оставили его, и он широко раскинув руки опрокинулся на спину. Я резко обернулась. Человек, поверженный мною первым, к этому времени поднялся на ноги. Он, как рынгутанг, низко пригнувшись к земле и свесив руками, приблизился ко мне. А выставленной вперёд руке тускло изловеща блеснула резьба ножа. Не давая ему замахнуться, я подскочила, словно была на пружинах, и левой ступнёй ударила его по шее. Он не удержался на ногах и упал. Я быстро перехватила его руку с ножом и повредила ему сустав. Затем я вернулась к человеку с сумкой. Он лежал на спине, прижимая ладони к глазам и негромко постанывая. Я отстегнула ремень сумки, потянула её на себя. При этом движении человек был одёрнулся в мою сторону. Он несильно пинок в живот, отправил его на прежнее место решать возникшие проблемы с дыханием. Я расстегнула молнию на сумке, осмотрела её содержимое и вытащила наружу свёрток в полиэтиленовом пакете. В пакете были деньги, пачки новых купюр в банковских упаковках. Новое движение отвлекло моё внимание. Первый противник вновь поднялся и собрался двинуться в мою сторону, но в этот момент рядом с ним раздался шум, из темноты, шатаясь, показался кто-то ещё. И с размахом ударил его в голову. Они вместе упали и покатились по земле. В конце концов Новинки оказался сверху и принялся беспорядочно бить по лицу своего противника. Через несколько ударов его движения замедлились, он протяжно застонал и упал рядом. На его голове мелькнула небольшая лысина. Это был Жора. Я, подобрав сумку, быстро подошла к нему, подхватила его под руки и подняла. У голова Жоры была разбита. Несколько кровоточащих ран и синяков покрывали его лицо. Он опять застонал. "Жора!" я энергично тряхнула его за плечо. "Женя!" удивлённо выдавил он из себя, всматрявшись мне в лицо. "Да, это я. Твоя сумка?" показал я отобранный трофей. "Да. Тогда пошли быстрее." Потянула я его за собой в сторону дороги. Через несколько минут мы все трое я, Алика и Жора сидели в моём Фольксвагене, и я заводила мотор. Едем, полуупросительно полуутвердительно сказал Олег. Я молча кивнул, и мы быстро покинули территорию аэровокзала. Минут 5 мы ехали молча. Олег и Жора сидели вместе на заднем сиденье. Жора периодически прикладывал перепачканный кровью платок к голове, негромко матерился и постанывал, когда автомобиль подпрыгивал на очередной выбоине. Разбитые очки он с досадой выкинул в окно. Олег поглядывал назад, видимо, опасаясь погони. Неожиданно Жора с выпученными глазами Прижал платок ко рту и издал звук. Я мгновенно сориентировалась и съехала на обочину. Жора распахнул дверь, и его шумно вырвало за порог. «Жора, что с тобой? Ты как? Может быть, у тебя в больницу?» Перепуганно заговорил Алик. Но Жора отрицательно покачал головой. «Мы с Аликом быстро забинтовали рану на жориной голове». «Жора, может, тебя в больницу?» Опять спросил Алик. «Нет», – твердо ответил Жора тоном человека – который не хотел показывать свою слабость перед женщиной. Хотя, возможно, он боялся, что мы отвезем его во вторую истребительную, где ему, как и Аркаше, могли поставить сотряс ГМ и положить с ним в одну палату. Мы снова поехали вперед и скоро уже поднимались по лестнице в квартиру Жоры. «Жора, может, ты нам расскажешь, что случилось?» – спросила я, когда мы расселись в комнате на диване и креслах. «Не знаю. Я вышел на улицу, подошли двое парней. Что-то брызнули в лицо, потом куда-то тащили. Взяли сумку. Я ударил его. Там, в сумке деньги были. А затем в глазах что-то вспыхнуло, и ничего дальше не помню. Потом встал, а там этот лежит. А тут вы, Женя. По Жоре было заметно, что произошедшим он потрясен очень сильно. Да и было ведь чего. Пачка денег в сумке была далеко не одна. Но после пересчета все оказалось на месте. «Кто знал в городе о твоем приезде?» Я посмотрела в его лишенные защиты дымчатых стекол глаза. Но за этот вопрос я рассчитывала, что Жора, умолчав про Агену, выдаст себя с головой. Однако его слова поменяли всю картину с точностью до да наоборот. До «Да, кроме Генки Жабы никто, наверное, не знал. Сказал он после недолгого раздумья. "Генки, того самого, который ездит на твоей машине?" спросила я. "Ну да", удивился Жора. "Я обязан ему, а его машина сломалась. Он и попросил, когда узнал, что уезжаю". У меня и отвёз в аэропорт, а назад вернулся на ней. Но о чём же ты обязан ему? Ну, долг у меня. Мы договорились, что сегодня рассчитаемся, а то меня проценты уже чуть ли не душат. Мы с Аликом вопросительно посмотрели на него, требуя детальных разъяснений. Понимаешь, Шалик, начал Жора. Мне так же, как и тебе, всегда хотелось иметь свой ресторан, пусть даже на половину. А когда ты предложил войти в долю, денег у меня не хватало. Я и занял у него. расчитывал с доходов быстро всё вернуть, а многим дарит в долг и живёт этим. Он растовщик, поэтому у кличка такая Генка Жаба. Теперь картина начала немного проясняться. И так Жоры не было в городе в тот момент, когда я прослушивала разговоры Чёрного Лотоса. Из-за искажения прибора голос говорившего узнать было нельзя. Я быстро вела Жору в курс событий, произошедших в его отсутствие. И так завершила я Ваш брак известен. Это гена Жаба. Единственное, что совершенно непонятно, по зачем ему всё это. Но ужора, видимо, на этот счёт были совсем другие соображения. Он посмотрел сначала на меня, потом на Алику, затем быстро достал калькулятор и принялся что-то лихорадочно считать. Через несколько минут он оторвался от подсчётов и огласил результат. Всё очень просто. Я расплачивался с ним своей долей дохода от изумрудного сада. Сначала всё шло хорошо, а когда доходы снизились из-за драг, я перестал успевать в срок. Естественно, его проценты из-за задержек выросли. И получить треть от сегодняшней суммы, а затем вновь иметь проценты по моему долгу, для него выгоднее, чем если бы я расплатился с ним сегодня полностью. Так значит, как теперь с Погромами? Вопросительно посмотрел на меня Олег. Погромы. Это слово почему-то заставило меня почувствовать себя так, словно я забыла что-то важное. Погромы. И тут в голове у меня как бы произошел мягкий толчок, от которого все стало на свои места. «Сегодня в десять оттянуться от души», — так сказал Гена по телефону неизвестному собеседнику. «Сейчас я просто уверовала, что он говорил с Потапом и имел в виду изумрудный сад». Я посмотрела на настенные часы. Стрелки только едва-едва преодолели отметку девяти часов. И если я была права, то чуть меньше, чем через час...» Из изумрудного сада грозиет разрушительный набег. Женя снова повторил Алек: "Что ты думаешь по поводу новых драк? Они придут ещё?" Застывший на время мир от его вопроса вновь пришёл в движение. "Нет", отревесто и решительно бросила я и рывком вскочила с кресла, словно меня кто-то толкнул сзади, шело. "Ключи от машины", сказал я Жоре, требовательно протянув руку. "Какой машины?" испуганно протянул он и даже немного съёжился в своём кресле. от твоей, конечно. Если есть запасная пара, давай сюда, и быстрее, времени почти нет, ещё более требовательно выпалила я. При этом я снова посмотрела на часы на стене. Жора с Алей Кам как загипнотизированные последили направление моего взгляда и тоже посмотрели на часы. Не знаю, что убедило Жору больше мой тон или вид мирно текущих часов, но он тут же полез куда-то в ящик шкафа и достал мне ключи. "Женя, что случилось?" не на шутку встревоженным голосом спросила Аля. Будьте на месте, я скоро вернусь. Олег, позвони в ресторан, предупреди на всякий случай охрану, чтобы были готовы к 10 часам. Пусть вызовут ещё людей. Что случилось, Женя? почти закричал Олег. Но его вопрос остался гласным в опьяневшей пустыне. К этому моменту я выскочила на лестничную площадку и бросилась к лифту. Как и положено в таких случаях, в полном соответствии с законом подлости, лифт был занят. Но меня, разумеется, задержать это никак не могло. Лестница прыгала целыми этажами вниз, все новые витки пролетов оставались позади, а стены подъезда расстелались в бесконечный грязно-зеленый ковер. Я пулей вылетела на улицу, села в свой «Фольксваген» и рванула с места. Расстояние до дома Гены было небольшим, и я преодолела его в считанные минуты. «Опель Жоры» все так же стоял на прежнем месте. Я быстро пересела в него и отъехала в безлюдное место. Затем раскрыла прихваченный с собой чемоданчик с набором для грима и принялась за работу. Генку Жабу мне довелось видеть очень продолжительное время, но в период обучения в Арашиловке моя память твёрдо научилась запоминать лица и схватывать их наиболее характерные черты. Закончив работу над лицом, я посмотрела на себя в зеркало. До абсолютного идеального сходства, конечно, далеко, но для темноты, что была на улице, в самый раз. Я завершила работу имитацией золотого резца. которым гена призывно поблескивал мне сегодня из этой же машины, тщательно стараясь не встретиться по дороге с бравыми работниками ГИБДД, я подъехала к знакомому дому и успела вовремя. Из дверей чёрного лотоса как раз выходили люди. Среди них оказались и уже знакомые мне. Я безошибочно узнала своих партнёров по единоборству в изумрудном саду, спортсмена Дика Образа и Ляпу. Часы показывали 9:35. И требовательно, как гиена, посигналила три раза. Один человек обернулся, сошёл обратно в клуб и через пару минут на переднее сиденье плюхнулся потап. "Ну здорово", сказал он. "Мы уже собираемся. Все, как договаривались, в 10, устроим им боль в пустыне, точнее в саду". "Ну вот и ладненько", негромко произнесла я, старательно имитируя манеру речи и словарный набор генки жабы. "Значит так, сад отменяется. И вот трогать больше не будем. Вместо сада пойдёте во Флориду и постарайтесь там от души жалеть ничего не надо". "Ну а что так «Обстоятельства меняются, становятся в позу свинкса», — гыкнула я в ответ. «Но?» — начал было Потап, но я тут же оборвала его. «Значит, плачу, как и договаривались, триста на рыло, но если постараетесь хорошо, то дам еще пятьсот сверху на всех». «Убедил?» И, как говорил, не устраивает свободный, как плевки в полете. Но у Потапа возражений не было. В его глазах загорелась некоторая живодерская радость в перемешку с огоньками жажды наживы. «А расплатишься, когда?» Как сделаете? Я буду недалеко в Неаполе. Придете и получите все сразу. Только не вздумайте обманывать. Шарик маленький, и я все узнаю. Да и не болтайте много тоже. Убедил? Убедил. Потап выбрался из машины, а я покинула этот двор. Я быстро вернулась к оставленному Фольксвагену и пересела в него. В течение следующих нескольких минут произошло превращение Генки Жабы в бодигарда Евгения Охотникова. Итак... Благодаря моему вмешательству подручные Потапа отправили совершать воинственный набег на кафе «Флорида». Но, разумеется, это само по себе не могло радикально решить проблему изумрудного сада. Особенно если учесть, что обман выплывет сегодня же в баре «Няполь», а еще через какое-то время Гена узнает, что его план с ограблением Жоры потерпел неудачу. К тому же кафе «Флорида» было ни в чем не виновата, несмотря на смену старого хозяина на представителя криминального сообщества. Впрочем... Именно последнее обстоятельство и способствовало моему выбору этого кафе. Я взяла мобильник и пробежалась по кнопкам, набирая номер Флориды. «Кафе Флорида, слушаю вас», — ответил мужской голос. «Здравствуйте», — поздоровалась я, искажая голос. «Позовите управляющего, у меня для него важное сообщение». «Кто спрашивает?» Довольно вежливо поинтересовались на том конце. «Это не важно». Несколько секунд отвечавший помолчал в сомнении, Но наверное, что это в моём голосе заставило его выполнить просьбу. Слушаю вас, раздалось в трубке после непродолжительной паузы. Послушайте меня внимательно. Мне не нравится ваше кафе, но в ближайшее время на него будет совершено нападение. Советую принять меры. Ну, не перебивайте, просто примите меры и как можно скорее. Я быстро прервала разговор, затем какое-то время послушала длинные гудки и отключила телефон. Та часть плана, которая зависела непосредственно от меня, была выполнена. Всё остальное теперь зависело от расторопности нового хозяина Плариды, но в ней, судя по словам Алика, можно было не сомневаться. Я завела двигатель и вернулась к квартире Жоры. "Ну что, Женя?" буквально набросились на меня с вопросом Алик и Жора. "Всё в порядке", ответила я, усаживаясь в кресло. "Из изумрудного сада мне что не угрожает?" "Набег от меняется. А ваши финансовые проблемы, кстати говоря?" тоже должны разрешиться, причём в самое ближайшее время. Алика и Жорова проснисценно переглянулись между собой, а потом с немым вопросом уставились на меня. Но я решила не удовлетворять их любопытство и не раскрывать причин своей уверенности. Если вдруг позвонит Генка и спросит о долге, поторгуйся. Я уверена, что он будет готов сделать тебе скидку, загадочно улыбнувшись, сказала я. А пока давайте займёмся чем-нибудь более приятным, чем обсуждение дел. «Кстати говоря, я совсем не прочь чего-нибудь перекусить». Алик позвонил в ресторан, успокоился, узнав, что там все нормально, и распорядился приготовить ужин на троих. Я вызвалась привезти его. На обратной дороге я свернула и проехала мимо Флориды. Мои надежды на оперативность новых хозяев, судя по всему, оказались небезосновательны. Когда я переступила порог журиной квартиры, он заканчивал говорить по телефону. На его попитом лице светилась радость. Кхе-кхе-кхе. Впечатления портили только кровоподтёки, но, как говорится, пятна есть и на солнце. Настроение Алика тоже было как минимум на высоте птичьего полёта. «Итак», — начала я, — разговор с Генка, видимо, уже состоялся за время моего отсутствия. «Да», — радостно чуть ли не в унисон ответили Алик с Жорой. «У него неожиданно возникли какие-то неприятности», — сообщил Жора, — «и ему срочно нужны деньги. Так срочно, что он готов простить проценты все». «И что же вы решили?» Сначала он должен ответить за всё, горячо словно вспыльчивый джигит, неспособный на прощение, воскликнул Ижора, и даже подпрыгнув в кресле. И вы всё равно ничего не сможете доказать, сказала я. По-моему, будет лучше принять его предложение. Опрощённые проценты, считая их компенсацией за всё, купите себе новое оборудование для кухни. Да, я тоже думаю, что так будет лучше, согласился Олег. И вообще, давайте наконец ужинать. Итак, дело можно было считать законченным, но чтобы поставить все точки над и, мне надо было задать ещё несколько вопросов Жоре в присутствии Алика. И я не собиралась откладывать это. "Жора, спросила я, пока Алик возился с бутылкой шампанского, а что вы делали вчера во второй городской больнице?" Жора измлённо посмотрел на меня. Его глаза, как у ребёнка, которому показали весёлый фокус, начали расширяться. "Соседа возил к матери, она лежит у него там. А как вы узнали?" Неважно, продолжила я. Позавчера у Чёрного Лотоса был сделан заказ на драку в вашем ресторане. И заказчик был на красном Опеле, на твоём. Жора замер в шоке, словно молодая девушка, неожиданно узнавшая, что беременна. Но глаза его не забегали, ладони не вспотели, а воздух ощутимо наэлектризовался психологическим напряжением. Алек тоже застыл с бутылкой в руках. У Генки красный Опель, только он сломался, поэтому он и попросил мой. А у меня не красный. Этот цвет называется рубин. Это разные цвета. Ну что ж, для Аркаша такая разница могла и не существовать. Внезапно раздался хлопок, похожий на выстрел пистолета с глушителем. Жора с Аликом вздрогнули, как марионетки, которых дёрнули за верёвочки. Стекло в шкафу треснуло, и осколки со звоном посыпались на пол. Мы посмотрели на Алика. По его руке из горлышка бутылки стекала шипучая пена шампанского. Мы переглянулись и облегчённо рассмеялись. Страсти вокруг изумрудного сада закончились одновременно с этим хлопком.